Глава 27. «Это точно последнее?» — спросил доктор Синха. «Сто процентов», — решительно кивнула Бриджит. Это было правдой, по крайней мере, на сегодня. Остались ещё три номера, на которые она не дозвонилась, включая номер той самой загадочной Симоны. Но она не думала, что терпения доброго доктора на них хватит. Довольно уже того, что она уговорила его посвятить свой воскресный день визитом к проституткам. Эта идея пришла ей в голову после вчерашней встречи с преподобным Фрэнксом, чьи слова теперь не давали ей покоя. Он может лгать, жульничать, шантажировать, всё что угодно ради достижения цели. Это позволило взглянуть совершенно иначе не только на Банни МакГэри, но и на его телефонный счёт. Возможно, смысл его звонков эскортницам заключался совсем не в том, что она изначально подумала. А вдруг он пытался кого-нибудь шантажировать? Тогда этот кто-то наверняка имел все основания желать, чтобы Банни исчез навсегда. Поэтому она уговорила доктора Синху позвонить вместо неё по номерам, значившимся в телефонной распечатке Банни. Идея заключалась в том, чтобы напроситься на оказание услуги, и тогда Бриджит сможет пойти вместе с ним и расспросить низкоморальных дам о Банни МакГэри. На практике вышло несколько сложнее. Первый адрес они посетили около двух часов дня. Это, оказалась довольно милая квартирка на набережных. После звонка дверь открылась и тут же захлопнулась обратно. «Я не работаю с парами», — сообщила женщина из-за двери. Посмотрев на дверной глазок, Бриджит прокляла собственную глупость. Пришлось объяснить через дверь, что они ищут друга. Женщина велела убираться вон. Бриджит было неприятно идти на крайние меры, но иного варианта у неё не осталось. «Хорошо, тогда вы не возражаете, если я постучу во все остальные двери этажа. Не нужно знать, видел ли кто-нибудь моего друга в гостях у проститутки из квартиры 708». Дверь открылась настолько широко, насколько позволила длина цепочки, и на Бриджит сердито уставилась девушка лет 25 с длинными тёмными волосами. «Ну капец, может, не будешь вести себя как стерва?» Она говорила с лёгким белфасским акцентом, который становился тем заметнее, чем сильнее она была раздражена. Например, как сейчас. Бриджит извинилась и показала ей фотографию Банни. Девушка прищурилась, затем велела им подождать. Вернувшись через минуту в очках, она снова взглянула на фотографию, после чего её глаза расширились от удивления. «О да, помню этого козла». «Он был здесь?» — спросила Бриджит. «Ага, недолго. Заходит такой, бросает на меня долгий взгляд и выходит. Говорит, что я не та, кого он искал». «А что в этом странного?» — спросила Бриджит, и только после этого поняла, насколько бестактно это прозвучало. «Я не то имел в виду. Вы вполне симпатичная для...» э... «Короче, вы симпатичная». Девушка посмотрела на неё взглядом, способным заморозить лаву. «Иногда, очень редко». «Находится какой-нибудь разочарованный, потому что на фотографиях на сайте лица прикрыты». «Зачем?» — поинтересовался Синха. Девушка не удостоила его ответом. «У вас всё?» «А он больше ничего не сказал?» — спросила Бриджит. «Нет, зашёл, оскорбил меня и вышел. А сам типа капец какой очаровашка». «А когда это было?» «Господи!» — ответила девушка, уперев взгляд в потолок. «Кажется, в четверг или пятницу, неделю назад». «Большое вам спасибо, вы нам очень...» Дверь захлопнулась у них перед носом. «Помогли». Далее дело пошло лучше. Сделав выводы, Бриджит позволила Синхе стучаться в двери и устанавливать контакт, прежде чем появлялась сама. Вторая дама, задорная жизнерадостная девица из Польши, рассказала почти то же самое. Она открыла дверь, Банни посмотрел на неё, потом извинился и ушёл. «Жаль, конечно, я люблю больших мужчин», — призналась она. Затем она поведала Бриджит и доктору Синхе, что с удовольствием занимается парами, и поскольку они уже здесь, то... Бриджит и Синха ушли, и потом добрых 20 минут не могли смотреть друг другу в глаза, пока увлеченные детально обсуждали погоду. Было не по сезону жарко, температуры просто рекордные. Хотя, конечно, не такие, как в Индии, Однако всё равно жарко, да, очень жарко для Ирландии. Третья девушка оказалась француженкой, причём довольно практичной. Пришлось отдать ей 50 евро, чтобы разговорить. У Бриджит не было с собой наличных, однако она поклялась, что вернёт доктору Синхе деньги у первого же банкомата. Смущённый от того, преувеличенно громко, доктор Синха объявил, что заплатит только за полезную информацию и чтобы никакого ему тут кидалова. Женщина взяла деньги, сунула их в декольте-корсета, который носила под шелковым халатом, а потом поведала, что Банни появился в среду неделю назад, сказал, что она должна быть брюнеткой и быстро ушел. Девушка объяснила, что недавно перекрасилась в блондинку. Бриджит и доктор Синха заверили ее, что новый цвет в самом деле прекрасен и необыкновенно ей идет. Бриджит также отметила про себя, что две другие женщины действительно были брюнетки. Четвёртая девушка, брюнетка из Дублина, клятвенно заверила, что никогда не видела Банни. Хотя, когда Бриджит упомянула о довольно характерном его акценте, лицо девушки просияло. «Должно быть, это тот, с кем я договаривалась о встрече пару пятниц назад. Он так и не появился. Только время, бля, зря потратила. Теперь он должен мне 200 евро!» Девушка, выжидающе на них, посмотрела. Они поблагодарили её и ушли. Пятая была последней в списке, не считая номеров типа той Симоны, которые не отвечали и не оставляли сообщений на голосовой почте Синхи. Искомая квартира оказалась в Драмкондре, в шикарнейшем доме. Если подумать, самым паршивым жильём, в котором Бриджит побывала за сегодня, было её собственное. Задержавшись за углом, она кивнула Синхе. Тот вздохнул и постучал в дверь. «Секундочку!» — донёсся из-за двери крик. Синха постоял с минуту, нервно переминаясь с ноги на ногу, прежде чем дверь, наконец, открылась. «Привет, большой мальчик!» — произнёс мягкий женский голос. Бриджит высунула голову из-за угла и посмотрела на источник голоса. И тут её как кирпичом по голове ударило. Она уже видела это лицо раньше, оно было буквально выжжено в её памяти. Женщина недоуменно посмотрела на шагнувшую к ней Бриджит. А потом Бриджит врезала ей прямо в рожу.